Глава 7. Мистер Рекс Холланд. Сойдя со своего нового автомобиля, мистер Рекс Холланд отступил шага на два и окинул свое недавнее приобретение удовлетворенным взглядом. Мне думается, дело с ним пойдет на лад, Фильзе, сказал он. И Он пробежал это 20-милевое расстояние за 38 минут, сэр. Улыбнулся шофер, дотрагиваясь до козырька своей фуражки. Да вдобавок полпути приходилось на Лондон. «Недурно», — согласился мистер Холланд, медленно стягивая с руки перчатку. Автомобиль теперь стоял перед калиткой у деревенского коттеджа, на отделку которого было затрачено столько денег, что он теперь скорее походил на красивый дворец. Так как мистер Рекс все еще не отходил, шофер почувствовал потребность нарушить молчание и выразил мнение, что машина, стоящая 800 фунтов стерлингов, безусловно, должна оправдывать возложенные на нее надежды. Все, что действительно ценно, всегда обходится дорого, наставительно произнес мистер Холланд, а затем прибавил, «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне показалось, будто в тот момент, когда мы приезжали мимо путни, выкивнули головой шоферу какого-то встречного автомобиля». «Так точно, сэр. Когда я нанимал вас...» — продолжал мистер Холланд тем же спокойным тоном. «Вы сказали мне, что вы только что прибыли из Австралии и никого еще в Англии не знаете». «Ведь, кажется, в моем объявлении ясно было сказано, что мне необходим человек, отвечающий всем этим требованиям». «Правильно, сэр. И это было для меня такой же неожиданностью, как и для вас. Шофер встречной машины приехал в Англию на том же пароходе, что и я, и теперь мы заняты одинаковым ремеслом. Прямо-таки странно. Будем надеяться, что его хозяин не такой оригинал, как я» и платит ему столь же высокое содержание, не ставя никаких требований. Спокойно улыбнулся мистер Холланд и, отворив калитку своим ключом, скрылся по направлению к коттеджу. Фильзем отвез машину в гараж, построенный позади дома, и на радостях, что уже никто не наблюдает за ним, зажег свою трубку и, расположившись на близ ящике, вытащил из кармана маленькую карточку и стал ее внимательно разглядывать. Первое — совмещать должности шофера и лакея. Прочел он. Второе — ежедневно получать F10 плюс на издержки. Третье — ни с кем не дружить и не знакомиться. Четвертое — никогда и ни при каких обстоятельствах не заикаться о моем хозяине, о его делах и привычках. Пятое — Никогда и ни при каких условиях не углубляться в восточную часть Лондона дальше черты, которую можно мысленно провести от мраморной арки до вокзала Виктория. Шестое. Никогда не показывать виду, что я знаком с моим хозяином, если бы мне довелось встретить его на улице в чьем-нибудь обществе. Шофер сложил карточку и почесал себе подбородок. Эксцентричность. Пробормотал он. Но Употребление этого четырехсложного, нового для него словечка доставляло австралийцу некоторое удовольствие. Затем, умыв себе лицо и руки, он направился в небольшую кухню, чтобы приготовить своему хозяину обед. Особняк мистера Холланда отличался многими особенностями. Куда ни глянешь, везде были приспособления для экономии труда и энергии. Словом, все, что только можно было придумать. Мебели при всей ее нарядности было немного, зато в каждой комнате имелись пылесосы. Путем вделанного в проложенную вдоль стены трубу резинового рукава при нажатии электрической кнопки можно было в любом месте привести пылесос в действие и вычистить всю комнату в несколько минут. А из кухни, расположенной в задней части дома, вплоть до столовой, были натянуты два широких ремня, тоже приводимые в движение электричеством. С помощью их подавались к столу скромные яства, изготавляемые тем, кто был одновременно шофером, лакеем и поваром. Мистер Холланд читал книгу, сидя в кресле. Ноги его покоились на одном из стульев. Оторвавшись на минуту от чтения, он поднес к губам белую чашечку с кофе и повернул выключатель, так как надобность в согреваемом электричеством кофейнике уже миновала. Так он сидел, пока маленькие серебряные часики на камине не показали двенадцати. Тогда он положил в книгу закладку, захлопнул ее и встал. Отодвинув небольшую дощечку в стене, но он обнаружил стальную дверцу денежного шкафа. Затем он достал из кармана связку ключей и одним из них отпер дверцу. Из сейфа он извлек шкатулку кедрового дерева. Отперев ее другим ключом, но он откинул крышку и вынул три чековые книжки до пару тонких, почти прозрачных перчаток. Очевидно, они должны были предупреждать возможность оставления пальцевых отпечатков, могущих служить непредвиденными уликами. Надев на руки, он тщательно застегнул их. Затем он вырвал из каждой чековой книжки по одному чеку и, вооружившись вечным пером, стал старательно заполнять бланки. Он писал медленно, с усердием, не имея перед собой образца. Подделать чужую подпись по памяти в мире преступников удавалось только немногим, да и среди них пальму первенства можно было присудить лишь мистеру Рексу Холланду. Подделки его были столь искусны, что в данных чеках ничто, начиная от даты в заголовке и кончая красивым росчерком под подписью, не могло возбудить даже малейшую тень сомнения в том, что все это было написано и подписано самим мистером Минютом. Вероятно, даже сам Джон Минют стал бы в тупик, недоумевая, кто, кроме него, мог написать столь схожие эти слова. 850. Некогда начертанные им на одном из чеков. Точка в точку, тоже красивая, размашистая «В», и тоже «Д» с прямым заостренным завитком. Мистер Холланд продолжал совершенно спокойно заниматься своим делом. Затем, выждав, пока чернила не обсохли, он аккуратно сложил чеки и положил их в карман. Таково же было обыкновение Джона Минута. Миллионер почему-то никогда не пользовался промокашкой. Поступать так, очевидно, научила его прежняя практика. После этого мистер Холланд снял перчатки, спрятал их вместе с чековыми книжками в сейф, запер стальную дверцу на ключ, подвинул дощечку так, чтобы стена приняла прежний вид, и лег в постель. На следующее утро он чуть свет вызвал к себе звонком лакея. «Поезжайте в город один», — приказал он. «Я возвращусь на поезде. В два часа поджидайте меня у спуска к подземной дороге в Голланд-парке. Я дам вам поручение, на котором вы сможете заработать 500 фунтов». «На то я и служу у вас, чтобы всегда быть к вашим услугам, сэр». Пробормотал ошеломленный слуга, как только оправился от первого удивления, произведенного на него этой неожиданно радостной вестью. Франк имел обыкновение иногда сопровождать Мэй в ее прогулках по Истенду. Таким образом, тот самый день, когда мистер Рекс Холланд отправился обратно в Лондон, Он прибыл на квартиру девушки с намерением ехать с ней в кеннинг -паун. «Зайди же, попьем чайку», — пригласила она. «Однако ты при всей твоей ограниченности в средствах живешь, можно сказать, прямо-таки по-царски», — заметил он, окидывая взглядом изящно обставленную гостиницу. «Какой контраст, если сопоставить это с моей скромной квартиркой в Бейзуотере?» «Твоей квартиры в Бейзуотере я не знаю». Усмехнулась она. «Но что именно побудило тебя избрать себе для места жительства этот район, этого я не могу понять при всем желании». Она слегка подмигнула ему, поднося к рту свою чашку чаю. «Хочешь знать, сколько будущий наследник миллионов минута получает жалования?» — спросил он с иронией. «Угадай-ка. Нет, я избавлю тебя от этого, ибо никогда не угадаешь. Семь фунтов в неделю». «И это весь мой заработок». «Но разве же дядя?» — Удивленно начала она. «Ни гроша». «Но чую, что ты хочешь сказать, что на тебя он денег не жалеет. Знаю, но если по отношению к тебе он великодушен, то по отношению ко мне только справедлив. Если бы мне сто раз предоставили выбор, я бы всякий раз выбирал первое. Но теперь я тебе скажу нечто иное». «Джаспер Кооль получает от него тысячу в год. Разве это не странно, а?» Она пододвинулась к нему ближе и погладила его по руке. «Бедный мой мальчик», — тепло сказала она. «Но ведь этим горю не поможешь. То есть я хочу сказать, если бы Джаспер...» Кстати, на нынче утром я видел этого таинственного Джаспера, сходящего со ступенек вокзала Ватерлоу, с самым загадочным видом. «И к чему это он все ездит на дачу? Разве у него есть там какое-нибудь определенное дело?» «Я о нем знаю не больше тебя», — сказала она, вставая. Затем повернулась и поглядела на него пристально и задумчиво. Фрэнк, сказала она, — «меня смущает то, что дело с тобою и Джаспером обстоит так печально. Больше всего меня смущает то, что твой дядя как будто... «Не желает смотреть на Джаспера так, как смотришь ты. Такое положение вещей вам обоим неприятно, а для меня так прямо нестерпимо». «А чего нестерпимо?» — улыбаясь, спросил Франк, подняв на нее глаза. Она покачала головою. «Все готово я тебе сказать, но это... Нет, это будет некрасиво с моей стороны». «Некрасиво? По отношению к кому?» «Ко всем». «К тебе, к твоему дяде и к Джасперу». «Неужели же ты до такой степени симпатизируешь Джасперу?» — спросил он, подвигаясь к ней ближе. «Я вообще никому особенно пламенно не симпатизирую», — холодно возразила она. «Но напрасно ты сразу так огорчился, Франк. Правда, я все медлила, прежде чем решить вопрос окончательно, но не можешь же ты из-за этого рассчитывать на что-нибудь вполне конкретное». На устах Франка мелькнула горькая усмешка. «Но ну, в этом-то и заключается моя главная забота, дорогая», — спокойно ответил он. «Нет ничего на свете, что удручало бы меня больше этого». Она стояла в какой-то нерешительности, с озабоченным видом, положив руку на дверную ручку. Рослая, стройная, в летах. Когда девушка преобразуется в женщину, она невольно поражает своей красотою. Но до сих пор она еще не знала страсти. Несмотря на ее 21-летний возраст, темперамент ее мало чем отличался от темперамента любой школьницы. «Правда, я не могу утверждать, чтобы жребий мой был очень тяжким», продолжал Фрэнк. «Но нельзя сказать, моя дорогая, чтобы все мне доставалось без всяких усилий. Дядя почему-то питал к моему отцу и ко всей его семье какую-то антипатию». Жене его тоже немало приходилось страдать от его жестокости. Мой бедный папа, по своему природному легкомыслию, нередко запутывался в долгах, и всегда в таких случаях его выручал Джон Минют. Впрочем, об этом я не очень-то люблю распространяться. Тут он замялся. «Я знаю», — произнесла она сочувственно. «Мой отец вовсе уж не был таким скверным человеком, каким его считает дядя Джон». У него были свои хорошие стороны, но он слишком много пил, что и способствовало его гибели. Мэй знала историю доктора Мерриля Джон Минут обрисовал ее краткими, но выразительными штрихами, и ей было хорошо известно, в чем выразилось нравственное падение доктора Мерриля. Франк, сказала она, я хотела бы тебе помочь и сделаю все, что в моих силах. «Ты могла бы спасти меня», — спокойно произнёс он, — «выйди за меня замуж». Девушка остолбенела. «Когда?» «Ну, на будущей неделе. Во всяком случае, как можно скорее». С улыбкой ответил он, подходя к ней и беря её за руку. «Мэй, дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, что нет вещи, которые бы я не сделал для тебя». «Нет жертвы, которую я не принёс бы тебе». Она покачала головой. «Нет, Фрэнк, я должна сперва обдумать твоё предложение». «Нет, дорогая», — умолял он, — «ты не знаешь, как ты мне нужна. Дядя Джон многое рассказал тебе обо мне, только одного он не сказал. Что моя единственная надежда на независимость помимо его миллионов и его влияния, гибельность которого для меня тебе неизвестна, Зависит от моего брака до того, как мне исполнится 24 года. Фрэнк, да, да, это правда. Я больше ничего не смею сказать тебе, но дядя Джон все знает. Если я женюсь в течение ближайших 10 дней, то я свободен и независим. Не нуждаюсь ни в его наследстве, ни в его покровительстве. Ты никогда ни слова не говорил мне об этом раньше. В возмущении произнесла она глядя на него широко раскрытыми глазами. «Есть вопросы, которых я никогда не касался в наших разговорах, Мэй, и которые ты узнаешь только после нашей свадьбы. Прошу у тебя одного. Верь мне». «Но, предположим...» Она запнулась. «Что ты не женишься до истечения десяти дней?» «Что тогда произойдет?» Он пожал плечами. «Тогда я становлюсь рабом дяди Джона» и освобождение для меня наступит только с его смертью. Мне крайне неприятно говорить это, потому что я, несмотря на все, люблю его, и все же сказанная мной истинная правда, Мэй». Прибавил он, все еще держа ее руку и глядя ей в глаза. «Я не хочу думать о его смерти. Я не хочу думать о моей зависимости, встречаясь с ним. Я не хочу, чтобы каждая его болезнь вызывала во мне чувство радостного ожидания». «Я знаю, что мои слова наводят на тебя ужас, но если бы ты была в моем положении и знала бы все то, что я знаю, ты поняла бы меня». Мысли мои путались. Совершенно неподготовленная к такому трагическому объяснению, она не находила слов. Но среди тысяч мыслей, путавшихся в ее мозгу, она все же чувствовала, что настал момент отдать предпочтение одному из двоих и перед ней пронёсся образ Джаспера с его бледным, умным лицом и серьезными темными глазами. «Я должна подумать», — повторила она. «Мне кажется, будет лучше, если ты не поедешь со мной в комитет». «Быть может, ты права», — ответил Франк. Она легко высвободила свою руку из его руки и оставила его. Слова Франка повергли ее в мучительное недоумение. В силу какого странного обстоятельства Франк должен был жениться до 24 лет. Она вспомнила, с какой настойчивостью дядя Джон уговаривал ее отложить свой брак на две недели, и для чего он неожиданно намекнул о сумме, которую собирался ей оставить в наследство. В первый раз за всю свою жизнь она начала сомневаться в своем дяде. Для Франка этот день тоже обошелся не без сюрпризов. Отделение в Пикадилли Лондонского и Западного учетного банка располагало обширным помещением, но у Франка не было своего отдельного кабинета. Его большой письменный стол стоял в углу, довольно далеко от кассы, окруженной с трех сторон стеклянными стенками. Со своего места он мог хорошо видеть кассу, что представляло большое удобство для него, так как ему приходилось иногда удостоверять личность получателя. Он вернулся в банк около трех часов. Мистер Брэндон, директор банка, стремительно выбежал из своего маленького святилища и пригласил Франка немедленно последовать за ним в его кабинет. «Вы очень долго завтракали сегодня», — попенял он. «Простите», — извинился Фрэнк, «но я встретил мисс Нитоль, и время пролетело незаметно». «Вы говорили с мистером Холландом?» Прервал его директор. «Я не застал его дома в тот день, когда вы послали меня к нему, но я виделся с ним на следующий». «Он друг вашего дяди?» «Не думаю. Почему это вас интересует?» Директор взял три чека, лежавших на его столе. Франко смотрел их. Первый был на 850 фунтов, переведенный из Ливерпульского банка. Второй на 41 140 фунтов, переведенный Государственным банком. И третий на 7,999 фунтов. Все три были подписаны Джоном Менютом и перечеркнуты. Сумма была уплачена Рексу Холланду. 7,999 фунтов, взятых с текущего счета мистера Менюта, воскликнул директор. У него осталось ровно 50 тысяч фунтов. Мистер Брэндон, по-видимому, приходил в отчаянии от неделовых методов своего патрона. «Он знает вашего дядю?» «Кто?» «Рекс Холланд». Фрэнк нахмурился и стал усиленно припоминать. «Я не могу припомнить, чтобы дядя когда-нибудь говорил о нем. Все же один из первых чеков, присланных им в банк, был на имя дяди. «Да, да, теперь я припоминаю». — воскликнул он. — Он открыл счет у нас по рекомендательному письму, подписанному Джоном Минютом. Я подумал, что, вероятно, у него с дядей общие дела, и так как он не любит говорить о наших операциях вне банка, то я никогда и не упоминал ему о Холланде. Мистер Брэндон с сомнением покачал головой. — Должен сознаться, мистер Мерриль, что мне весьма не нравятся загадочные депоненты. Как он выглядит? Высокий молодой человек, изысканно одетый. Бритый? Нет, у него небольшая черная оборотка, хотя, по-моему, ему не больше 28 лет. По правде сказать, когда я увидел его в первый раз, его лицо показалось мне знакомым, словно я его уже где-то видел раньше. Когда он пришел в первый раз, у него был монокль в золотой оправе, но мне никогда не приходилось встречать его на улице, и навряд ли он вращается в моем скромном кругу знакомств. Улыбнулся Франк. «Полагаю, что все в порядке, но все-таки я постараюсь повидать его завтра», произнес директор. «Для предосторожности не мешало бы нам запросить вашего дядю, хотя я знаю, что он подымет бурю, если мы осмелимся его обеспокоить по поводу его текущего счета. Безусловно. Он устроит нам скандал, если мы запросим его сегодня, ибо он собирается в 2.20 ехать в Париж». За пять минут до закрытия банка Рассыльный вошел и передал письмо для мистера Брэндона, сейчас же вышедшего из кабинета и подошедшего к столу Франка. «Читайте», — сказал он. Франк взял письмо и прочитал его. Оно было адресовано директору и гласило. «Дорогой сэр, я уезжаю сегодня вечером в Париж для переговоров с моим компаньоном» и был бы вам чрезвычайно обязан, если бы вы устроили дело с чеком, сопровождающим это письмо. Уважающий вас, Рекс А. Холланд. Прилагаемый чек был на сумму в 55 тысяч фунтов и превышал на 5 тысяч фунтов сумму, находившуюся на текущем счету мистера Холланда. В письме был постскриптум: «Мое письмо послужит вам распиской». Прошу передать деньги моему посланному сержанту Джорджу Грейлину. Директор подошел к посыльному. «От кого вы получили это письмо?» «Мистер Холланд дал мне его, сэр». «Где сейчас находится мистер Холланд?» «В своей квартире. Он велел мне отнести письмо в банк и вернуться к нему с деньгами». Директор был в нерешительности. В требовании мистера Холланда не было ничего необычайного, и деньги часто выплачивались подобным способом. Его колебание вызывалось только значительностью суммы. Он ушел в кабинет и вернулся с двумя пачками банкнот, которые он вынул из сейфа. Тщательно пересчитав деньги, он вложил их в конверт, запечатал и, взяв с сержанта расписку, отпустил его. После его ухода Брендон вытер свой лоб. Фу, произнес он. «Не могу сказать, чтобы было приятно ведать подобными делами, и я был бы счастлив, если бы мог вернуться в главное отделение». Он не успел кончить своих слов, когда раздался вдруг сильный звонок. Главный вход банка был заперт после ухода рассыльного, и один из младших клерков по знаку директора побежал к дверям, отпер их и впустил Джона Минюта. Франк глядел на него с неописуемым удивлением. Алло, дядя! воскликнул он. Как жаль, что вы не пришли на несколько мгновений раньше. Я думал, что вы уже в Париже. Телеграмма, вызывавшая меня в Париж, оказалась подложной. Проворчал Джон Минут. Я потребовал подтверждения. Оказалось, что мои парижские агенты и не думали вызывать меня. Телеграмма пришла за несколько минут до отхода поезда. Почему ты хотел, чтобы я пришел раньше? Потому что... «Только что выдал 55 тысяч фунтов вашему другу, мистеру Холланду». «Моему другу?» Джон минут с удивлением перевел взгляд с Франка на директора, у которого вдруг упало сердце. «Что ты хочешь сказать словами моему другу? Я в первый раз слышу его имя». «Разве вы не передавали мистеру Холланду сегодня утром чека на сумму в 50 тысяч фунтов?» «Конечно нет» прорычал Джон Минют. «Чего ради стал бы я выдавать чеки человеку, имя которого я слышу в первый раз?» Директор схватился за стул, ища опоры. Но он объяснил в немногих словах создавшееся положение и пошел в кабинет. Фрэнк последовал за ним. Джон Минют осмотрел чеки. «Это мой почерк», — сказал он. «И все же я никогда не выписывал этих чеков и не подписывал их. Записали ли вы номер рассыльного?» «Да, я записал его на всякий случай», — ответил Франк. Тем временем директор позвонил в полицию. В семь часов вечера рассыльный был найден. По его словам, он был нанят мистером Холландом, невысоким бритым человеком, не имевшим ничего общего с описанием данным Франком. Я провел долгое время в Австралии, добавил рассыльный, и его речь сильно напоминала тамошнюю. И правда, когда я назвал ему несколько мест, в которых я там побывал, оказалось, что он их знает. Далее полиция обнаружила, что квартира в Найтсбридже была нанята с мебелью три месяца тому назад мистером Рексом Холландом, причем все переговоры велись письменно. Агент мистера Холланда, несший ответственность по найму, оказался служащим известной фирмы по агентурным делам и получил поручение письменно. Полиция обыскала квартиру, но не нашла ничего подозрительного. Швейцар дома заявил, что за все время мистер Холланд только раз побывал в ней, и то в его отсутствие. На его посещении он узнал от соседей. «Выходит...» — мрачно произнес Джон Минут что кроме тебя, Франк, никто не видел мистера Холланда. Франк остолбенел. «Я не подозреваю тебя в соучастии в обмане. Как бы там ни было, человек, которого ты видел, не является мистером Холландом, и, вероятно, здесь работает целая шайка. Все равно я доберусь до них, хотя бы мне и пришлось истратить вдвое больше того, что я потерял». У полиции было мало надежды на возвращение денег. «Конечно, теоретически вы можете вернуть банкноты, если у вас записаны их номера», — сказал инспектор наш. «Но на деле почти невозможно найти их, потому что даже ноты в 500 фунтов всегда можно разменять, и через неделю они уже появятся в обращении». Его предположение оказалось правильным, и на третий день после хищения в банке Три из украденных банкнот были обнаружены при весьма забавных обстоятельствах. Этот Минют имел обыкновение уравнивать свои вклады в различных банках взносом наличных. Все его дивиденды всегда уплачивались наличными и отсылались в отделение в Пикадилли Лондонского и Западного учетного банка. После взноса крупной суммы денег за счет нескольких дивидендов из Южной Африки Три из разыскиваемых банкнот были обнаружены. Джон Минют, оповещенный о случившемся телеграммой, ничего не сказал. У него не было никакого желания распространяться об этом факте, ибо деньги были внесены его личным секретарем Джаспером Каолем.